Глава 6. Максим очень долго разговаривает по телефону в своем кабинете, а потом просто уходит, так и не вернувшись на кухню. Он выглядит слишком злым, когда направляется к лифту, так что я молча смотрю с порога кухни, не решившись его окликнуть или спросить о чем-либо. Несмотря на то, что я надела фартук обратно, я все равно голая. Это меня нервирует так что я иду в ванную проверить сушилку. И, поняв, что моя одежда, которую я закинула на стирку ранним утром, уже готова, надеваю ее на себя. Джинсы и свитшот. Весь мой гардероб, не считая нижнего белья. Все мои вещи так и остались в аэропорту Уфы, где меня похитил Макс. Придется обходиться тем, что есть, пока он не будет в достаточно хорошем настроении, чтобы обсудить этот вопрос. Если я хочу довести свою игру до конца, то игра в гордячку мне не поможет. Нужно обзавестись хоть какой-нибудь одеждой. Не могу же я ходить голой все время? К моему удивлению, этот вопрос решается уже к вечеру. В квартиру заходит тот охранник, который вчера отказался меня насиловать, Игорь. Я запомнила его имя. «Здравствуйте!» Настороженно глядя на меня, здоровый сон, кладя на пол несколько пакетов. «Максим Юрьевич просил передать, что это ваш новый гардероб. Сегодня вечером у него гости, так что вы должны быть в униформе, когда будете подавать еду. Приготовьте ужин на троих». Если нужны продукты, то дайте мне список, и я закажу доставку. Ладно, спасибо, Игорь. Доброжелательно улыбаюсь ему без какого-либо подтекста. Мне нужно подумать, что приготовить, и посмотреть, что есть на кухне. Подождёте в гостиной, пока я составляю список? Это не займет больше десяти минут. Посидите пока. Не положено, — хмурится он. Я должен вернуться на пост. Поднимусь снова через 20 минут за списком, вы пока подумайте. Он уходит, и как только за ним закрываются двери лифта, я сразу же поддаюсь любопытству и заглядываю в пакеты. Да это издевательство! Меня пробивает на истерический смех, когда я нахожу в них шесть разных униформ горничной. Они отличаются от моей прежней, довольно закрытой серой униформы, которую я носила в доме его брат Тархана. Эти сядут точно по фигуре. Длина выше колен. Вырез обнажает ключицы. А цвета все разные и довольно приятные глазу. Даже кокетливые переднички имеются. Макс явно решил поиздеваться надо мной. Внимательно рассмотрев, я оставляю их в пакетах и иду на кухню, вспомнив, что Игорь скоро вернется. Мне нужно задобрить Макса так что я не могу запороть ему ужин с гостями и быстро решаю, что приготовить. Список пишу уже в кабинете, где есть бумага и ручка. Утром я обыскала его, надеясь найти хоть что-то полезное против Макса. Но он, как и свой брат, не хранит в общем доступе ничего важного. Ни единого документа или флешки. Весь день уходит на готовку, а потом на уборку кухни. Я даже нахожу скатерть, салфетки и все-все-все, что нужно для сервировки стола. Странно, что у мужчина в доме такое есть. Может, Макс раньше жил с женщиной, и она все это покупала. Впрочем, мне что это не мое дело. Есть и хорошо. Значит, накрою нормально стол в столовой. Когда все уже готово, я принимаю душ и еще раз рассмотрев свой новый гардероб, Выбираю униформу винного цвета, к которой прилагается кружевной белый передник, от вида которого меня снова пробирает истерический смех. Чёрт бы побрал Макса! Я с удовольствием придушила бы его этим передничком. В доме Тархана все горничные собирали волосы в тугой пучок, волосок к волоску. И сейчас я повторяю эту прическу. От своего отражения в зеркале хочется разбить что-нибудь. Меня не оставляет отвратительное чувство унижения. И я изо всех сил коплю в себе гнев, лишь бы не плакать над своим жалким положением. «София!» — зовет меня в какой-то момент вернувшийся Макс, и я выхожу из кухни, в которую спустилась после переодевания, застывая на полушаге, когда вижу за его спиной лицо, которое никогда не хотела бы увидеть вновь. В нашу последнюю встречу я буквально плюнула в него, выражая все свое презрение. Макс привел сюда мою сестру из всех людей. И сейчас Лера смотрит на меня с гаденькой улыбкой, держась за руку Казбека, обхватывающей ее за тонкую талию. «Ах, Соня, и ты здесь!» Осматривая меня с ног до головы, восклицает она. «Я слышала, что ты работала у Тархана, но не знала, что ты решила сделать профессию горничной, постоянной». «А я не думала, что твой высокомерный нос когда-нибудь опустится до простого телохранителя». «Так что все бывает впервые», — говорю я. Тут же об этом жалею, потому что Казбек ничего плохого мне не сделал. И нет ничего плохого в том, что он простой телохранитель. Даже в общине среди них есть достойные люди, как Игорь, который тоже проявил себя с человеческой стороны вчера. Казбек был личным телохранителем Макса. Но я видела, что Максим относится к нему по-дружески. Они были довольно близки в то время, когда его ранили и мы с Казбеком вместе выхаживали его. И все же я удивлена, что сейчас тот стоит здесь в качестве гостя, да еще и с моей сестрой, висящей на его руке совершенно влюбленным видом. Лера всегда была хищницей, охотящейся за властной мужчиной. Ей недостаточно было просто богатства потенциального ухажёра. У Казбека, насколько я знаю, нет ни того, ни другого телохранителя. Смеется надо мной эта сучка, словно это правда очень смешно. Ох, Соня, ты меня удивляешь. Ты правда не знаешь, кто такой Казбек? Лера обрывает ее Макс, бросая на нее недовольный взгляд. Ты пришла с сестрой поболтать или поужинать? Я очень голоден. Так что давайте не будем отвлекать Софию от ее обязанностей. Конечно, ты прав, Максим, уступает она. Я тоже проголодалась. Давайте сядем за стол. Я ловлю на себе веселый взгляд Казбека, прежде чем он уводит Леру за стол. И меня бесит, что он смеется над моей ситуацией. Я-то считала его выше этого. По крайней мере, он казался мне за время нашего знакомства хорошим и дружелюбным парнем. А теперь оказывается, что он вовсе и не простой телохранитель. Что еще он мог скрывать? И почему моя сестра вцепилась в него? Он-то явно поплыл от ее сексуального образа. Внешне она рыжеволосая, яркая красавица с прекрасными актерскими данными. Но неужели Казбек настолько глуп, чтобы не раскусить ее? Или ему все равно, что она расчетливая стерва? Я не позволяю ее взглядом и уколом добраться до себя. Как только я быстро заправляю и подаю салат с киноа и авокадо, Макс просит меня уйти. «Нечего слушать чужой разговор. Жди на кухне, пока не позову», — небрежно говорит он. Я не подаю вида, что меня это задело, и до самого конца ужина веду себя невозмутимо. В доме Тархана у нас был мажордом Георгий, самый бесстрастный и невозмутимый человек из всех, кого я встречала. И каждый раз, когда я чувствую на себе взгляд Леры или слышу команды Макса, я мысленно повторяю себе «Сегодня ты Георгий, Соня. Тебя ничего не трогает». Как ни странно, мантра работает. Внутри я киплю, но внешне это не отражается. «Так когда точно уезжает Тархан?» Слышу я обрывок разговора, когда подаю горячее. «В эти выходные», — отвечает Макс. Он распускает весь штат. Кое-кого из охраны я взял к себе, и не будь у меня горничной, я бы еще и Георгия переманил. Но тогда Софии совсем нечем будет заняться. «С этим ты опоздал. Георгию я уже предложил работу», — самодовольно заявляет Казбек. «И повару тоже. Наташа отлично готовит». «А вот Соня не очень». «Тебе бы тоже найти себе повара, Максим». Морщится Лера, и я быстро выхожу, потому что повода задержаться нет, а выслушивать критику я не хочу. Я знаю, что отлично готовлю. И все равно мне паршиво, ведь Лере не за что меня так ненавидеть. Когда я только узнала о ней, я надеялась, что обрету еще одного члена семьи. Жаль, что в итоге она меня восприняла как врага. Между подачами я загружаю посудомоечную машину и занимаюсь следующим блюдом. Заметив, что Лера отлучилась в ванную, я иду за ней. И как только она открывает дверь, подталкиваю ее в спину, заходя следом и запирая нас внутри. «Ты с ума сошла?» — зло смотрит на меня сестра. «У меня нет большой надежды, что она поможет, но я просто не могу бездействовать. Я должна выйти из этой квартиры и узнать, что с моей мамой. «Лера, помоги мне!» — буквально умоляю ее, схватив за руку в порыве чувств. «Я должна выбраться отсюда! Пожалуйста! Макс держит меня здесь насильно, а я должна...» «Даже не начинай!» — холодно заявляет она, отдёргивая руку и отходя от меня с брезгливым видом. «Скажи спасибо, что тебе позволили отработать твой косяк!» «Ты просто идиотка, разрешила обдурить Тархана, Соня!» Он мог тебя просто убить и все. Еще и меня втянула, тупая сука. Знаешь, какой допрос он мне устроил, пытаясь узнать, не помогала ли я тебе? Ты не понимаешь. Мою мать держит в заложниках. У меня не было выбора. Выбор есть всегда, снова обрывает она меня. Я не хочу иметь с тобой ничего общего. От тебя одни проблемы. И на мать твою мне наплевать, поняла? Эта бесстыжая дешевка, соблазняющая чужих мужей, давно заслужила, чтобы ее проучили. А ты...» Лера ядовито улыбается. «Не представляешь, как я рада, что карма вас настигла, Соня! Вы всю жизнь сосали деньги из моего отца. И даже после его смерти получили то, что принадлежит мне и моей маме. Мы его законная семья. А ты и твоя шлюшка-мать...» «Если справедливость существует, то вас просто пришьют за ненадобностью, как только ты надоешь Максиму». «Как ты можешь такое говорить?» В ужасе смотрю на нее. «Мама не знала, что он женат, Лера. А как только узнала, то сразу же ушла от него, даже несмотря на беременность. А что касается денег, хочешь, я перепишу на тебя все, что у нас есть? Клянусь, я так и сделаю. Только помоги мне, пожалуйста». Ее ведь и правда убьют, это же не шутки. Я отдам тебе все, что скажешь, до последней копейки, только помоги мне выбраться отсюда, умоляю». «Нет», — с явным удовольствием отказывает она. «Я не дура, в отличие от тебя, Соня. Помогу тебе и подпишу себе приговор. С Максом шутки плохи. Навредишь ему, и всё, тебе конец». Он никого не прощает поэтому я не собираюсь вмешиваться в его дела, даже если бы и хотела, а я не хочу. Зачем мне деньги, когда я могу насладиться твоим концом? А теперь выйди отсюда, потому что мне надоело слушать твое нытье. Или мне закричать, что ты тут планируешь побег? Какая же ты дрянь, Лера. Не могу удержать в себе ярость и, открыв дверь, вылетаю в коридор, пока не выдрала ей все волосы. Хочется взвыть от отчаяния, но я бегу вместо этого на второй этаж и валюсь на свой матрас, задыхаясь от слёз и пытаясь не скатиться снова в бессмысленное рыдание. Держись, Соня, держись. Сегодня ты Георгий, у тебя вообще нет эмоций. Просто переживи, минута за минутой. А когда они уйдут... Мысль обрывается, потому что я понимаю, что когда они уйдут, Я останусь наедине с Максом.